Суицидальное поведение. Одни терапевты более терпимо, чем другие относятся к суицидальным угрозам, в том числе серьезным. Некоторые специалисты с большей готовностью применяют продуманные, но очень рискованные терапевтические планы. В случае неудачи терапии и завершенного суицида терапевта могут привлечь к судебной ответственности. Есть терапевты, которые принципиально не признают принудительной госпитализации с целью предотвращения суицида. Другие придерживаются противоположной точки зрения Каждый терапевт должен определить свои личные границы в этой сфере В целом все пациенты должны знать, что продолжение серьезного суицидального поведения может выйти за рамки границ терапевта В моей клинике и в тех клинических сферах, за которые я несу ответственность Пациентам, склонным к суициду, не разрешается иметь опасные для жизни медикаменты и химические вещества Есть риск, который выходит за рамки моих границ Было и такое, что мне приходилось госпитализировать пациентов, когда мне необходимо было отдохнуть от их кризисных звонков и суицидальных угроз. Однако в том случае, когда последствия соблюдения терапевтом границ сопряжены с опасностью для пациента, например, невольное совершение опасных действий, для терапевта очень важно надлежащим образом предупредить пациента о необходимости соблюдения границ и помочь ему избежать отрицательного подкрепления. Терапевт также должен сам соблюдать собственные границы. Тема суицидального поведения и границ подробнее обсуждается в главе 15.